Глава двенадцатая. Штурм. Часть первая. Отец и его спутники снимаются с места и отправляются выше по холмам, ко второй линии трибушетов и лагерю, раскинувшемуся за ними. Именно там останавливаются основные силы кавалерии, которую он привел с собой. Подкреплению, судя по всему, все-таки придется вступать в схватку с марша. думаю «Интересно, каково отцу вернуться на войну, которую он пытался закончить?» «Ох, надеюсь, наши маги справятся с этими тварями», — произносит кто-то справа от меня. Над стеной разносится приказ. «Арбалетчики! Товсь!» Солдаты вскидывают оружие, и за миг до их выстрела скорпионы, установленные на сторожевых башнях, дают залп. Десятки огромных стрел и болтов мелькают в воздухе. Келасы бросаются в стороны, но часть из них не успевает вернуться. Словно смертельный горизонтальный дождь, наши снаряды прорежают ряды тварей. Над полем боя разносятся крики боли, визги чешуйчатых животных, ругань солдат, но основная часть чудовищ добирается до наших позиций в мгновение ока. «В укрытие!» — орут десятники за миг до того, как над стеной с клёкотом рёвом проносятся крылатые создания, выведенные чернокнижниками. «Я впервые вижу кейласов так близко». Айрилен, описывая их, была очень точна. Чешуйчатая шкура, четыре мощные лапы, согнутые назад, перепончатые крылья, вытянутая морда, усеянная острыми, как кинжалы зубами. Они и вправду напоминают сказочных драконов или василисков. Проносясь над стеной, кейласы хватают своими когтистыми конечностями, не успевших спрятаться, прижавшихся к зубьям солдат. Твари швыряют людей вниз, поднимают в воздух и рвут там на части, жрут прямо в полёте. о помогите Арбалетчики перезаряжаются и дают залп вслед мерзким отродьям. Нескольких даже сбивают, и те падают где-то за стеной. К ним сразу бросаются отряды резерва и иступлённо рубят чудовищ, не давая им подняться. Те, что остались в воздухе, закладывают длинную дугу. Вскоре они вернутся. «Оставаться на позициях!» — ревёт усатый капитан инженерного расчёта, установленного рядом с воротами неподалёку от нас. «Их мало, парни! И сюда они не...» Раздаётся громкий взрыв. Каменная кладка под ногами вздрагивает. Что-то трещит, воет, шипит, в ушах звенит. Я падаю. Так сильно тряхнуло укрепление. Ошеломлённо трясу головой, встаю на четвереньке, в черепе звенит — По лицу бежит кровь. Спленув попавшую в рот пыль и отчаянно кашляя, я с трудом поднимаюсь, оглядываюсь на таких же ошеломленных сослуживцев и перегибаюсь через перилла глядя на соседний участок стены. Капитана инженерного расчета вместе с его людьми кровавыми ошметками размазала по земле. Гигантские камни оказались вырваны и разбросаны на сотни шагов. Одна из глыб упала на казарму неподалеку, превратив ее в руины. Другая, пущенная точно из катапульты разбила конюшни. Третья прокатилась по внутренней части укреплений, оставляя на земле за собой след, и по ходу раздавилась десяток человек. И это не говоря о мелких осколках, которые посекли еще большее количество людей. Вокруг разрушенного участка стены мерцают алым остатки заклинания. «Елайская гниль!» Под прикрытием летунов чернокнижники ударили магией, и теперь по соседству с нами в укреплении, простоявшем сотни лет, зияет огромная брешь. «Проклятие!» Хенрир подскакивает ко мне и широкими от ужаса глазами разглядывает разрушенное укрепление. «Проклятие! Где наши маги?» Мы видим, как из черных облаков над елайским воинством вырываются несколько темных сгустков. Они похожи на большие, размером с телегу, раи пчел. Что-то мелкое, находящееся в постоянном движении и при этом не разлетающееся в стороны, быстро приближается к нам. «Ну, вот и все», — Алибарда осеняет себя святым знаком. «Бывайте, мужики!» «Быстро сости...» — кричит было Хенрир, но зычный голос появившегося за нашими спинами мага перебивает десятника. «Оставаться на позициях!» Он вскидывает руки, и я вижу, как из пальцев мага вырываются нити света. С невероятной скоростью они устремляются к летящему в нашу сторону заклинанию, опутывают его и... Бах! Еще один взрыв, только теперь в воздухе. Я чувствую, как до нас долетает ударная волна, и вижу, как опутанное нитями света заклинание чернокнижников разлетается в клочья, осыпается хлопьями пепла прямо в реку, шипя и испаряясь. Слева и справа несколько наших магов нейтрализуют колдовство Малификов таким же образом. Над руслом реки поднимаются густые клубы пара. «Требушеты!» — кричит кто-то во дворе. «Пли!» Щелчки выбиваемых клиньев и метательные орудия одно за другим с грохотом выбрасывают в небо подожженные шары. Оставляя за собой черный чадящий шлейф, огромные снаряды описывают дугу, проносятся над рекой, участком пустоши и сразу пять шаров взрываются, влетев в колдовские облака. Цели они не достигают. Оказывается, что клубы тьмы работают как щит. Снаряды требушетов разбиваются о магию малификов, расплескиваются горящим маслом и растекаются им прямо в воздухе, продолжая полыхать какое-то время. «Заряжай!» — ревут сержанты, управляющие расчетами. «Заряжай, хорош вас задери!» «Фух, фух, фух!» Десятки шаров снова взмывают в воздух. К ним присоединяется и вторая линия, бьющая на куда большее расстояние. Бах, бах, бах! Грохот закладывает уши. На этот раз снаряды пробивают облака тьмы насквозь и разрываются, попав в ряды елайских войск, скрытые густым магическим туманом. Голодное пламя охватывает противников, выступающих из-под прикрытия, и люди начинают гореть. Даже за грохотом сталкивающихся заклинаний слышатся крики боли, «Они несут лестницы!» «Что?» «Я не сразу понимаю, что говорит Хенрир, не в силах оторвать взгляда от происходящего». «Лестницы!» повторяет Десятник, прикусив губу. Он разглядывает появляющихся из-за черных клубов дыма солдат. «Будут перекидывать через реку и перебираться!» «Они что, с ума сошли? Мы же расстреляем их!» встревает Пек, которого явно потряхивает от страха. «Да ты посмотри, сколько у них людей! Всех не перебьем!» «Сейчас еще крылатые твари вернутся!» «Эх, видно, все-таки придется рубиться сегодня», замечает незнакомый мне парень из гарнизона. «А ты что, сомневался?» спрашиваю я, чувствуя возбуждение перед назревающей схваткой. Тем временем скорпионы, установленные на сторожевых башнях, начинают выпускать по несущим перекидные мосты и лайцам здоровенные стрелы. Прямо на моих глазах одна из таких насквозь пронзает сразу двух человек, откидывает их на несколько шагов назад, но лестницы тут же подхватывают другие солдаты. Недостатка в живой силе у противников нет. Они прут, как муравьи. Наши арбалетчики и лучники просто не успевают стрелять. Скорпионы тоже требуют времени на перезарядку. «Готовьтесь, парни!» — хрипло цирит Хенрир. В этот момент из темных туч снова выныривают кейласы. На этот раз здоровенные чешуйчатые твари выглядят по-другому, и, увидев, в чем отличие, я холодею. Ящероподобные летуны тащат в лапах длинные веревочные лестницы, на каждой из которых висят десятки человеческих фигур. «Это штурмовые группы!» — ору я еще до того, как Хенрир успевает сориентироваться. «Стреляйте по людям! По людям!» Приказ, который я не имел права отдавать, разносится по стене. Через мгновение солдаты вскидывают арбалеты и луки, как раз к тому моменту, как кейласы приближаются на расстоянии выстрела. «Пли!» — ору я не своим голосом. Туча стрел проносится над землей и рекой, сбивая машущий оружием десант. Фигурки людей сыпятся вниз, исчезают в бурных водах, ломаются от падения на острые камни берега, но чешуйчатых тварей слишком много. Не десятки, сотни. Все новые и новые чудища появляются из колдовских облаков, стремительно преодолевают разделяющие нас расстояние и, оказавшись за стеной, снижаются, а солдаты, которых они несут, спрыгивают с веревочных лестниц и бросаются в атаку. Часть черных рассеянных по стене не успевают сбивать летающих тварей и штурмовые группы, как и стрелки. Сразу на нескольких участках во внутреннем кольце обороны вспыхивают схватки — а продолжают сбрасывать елайских воинов. «Проклятье!» — ревет Хенрир. «Им нужно помочь!» Однако мы не покидаем позиции. Чешуйчатые летуны подкидывают темных не только за стену, но и на нее. На укреплениях тоже завязывается бой. а а, -а, -а С неба будто дождь цепятся воины. Между мной и тремя сослуживцами падают двое трупов, утыканных стрелами, а следом за ними сразу четверо, но уже целых, не задетых стрелками и магами. Едва успеваю выставить меч, и в него врезается вражеский клинок, возякая искры. Я разворачиваюсь на пятки, используя инерцию удара противника и, оказавшись за его спиной, с легкостью вгоняю меч под лопатку елайца. Выдёргиваю, проворачиваюсь, отклоняюсь и рублю наотмашь, попадая чётко в сухожилие второго вражеского воина. Кисть с отсечённым мечом летит на каменную кладку. «Без старума!» — орёт он в выступлении. Его взгляд пылает огнём, но алибардов вгоняет клинок в незащищённый шлемом затылок противника, и окровавленное лезвие появляется из его рта. Вокруг появляются новые и новые елайские воины. На нашем участке стены кипит схватка — Под шаг у ворот удар раз труп ныряю под замах перехватываю руку врага полосую его по голени затем режу горло два труп глаза застилает пот мышцы напряжены до предела сердце глухо стучит звоном отдаваясь в ушах слева кричит кто-то из наших Рефлексы работают быстрее слуха скользящее движение в сторону и клинок елайца проносится вплотную к лицу у меня нет эмоций Важен только бой, только сражение, только я, меч и противники. Дзынь, дзынь, дзынь. Три удара, обезумевшего от ярости врага, три блока, и под четвертый замах я подныриваю, вгоняя острие клинка под мышку орущего здоровяка. Выдергиваю, в горячке боя отталкиваю приблизившегося воина империи, ударившегося в общей толчее об меня спиной. Пригибаюсь, пропуская над собой еще один удар, и широким движением перерубая кончиком меча горло нового елайца. А они все прибывают и прибывают. «Лестницы!» — слышу я, как ревет Хенрер где-то позади меня. «Лестницы, мать вашу! Арбалетчики! Где грёбаные маги?» Зыркнув в сторону реки, я вижу, как над ней уже лежит с десяток мостов. По ним, как муравьи, на наш берег перебираются вражеские войны. Редкие стрелы и болты еще сыпятся на них со стены, немногочисленные черные бьют по нападающим редкими стихийными заклинаниями, заставляя их гореть или вызывают ветер, сдирающий с костей елайцев плоть, но... Келасы, летающие над укреплениями и штурмовые группы врага, которых чешуйчатые твари продолжают сбрасывать, связывают наш участок стены, где идет самая ожесточенная рубка. Войско тёмных получает возможность перебраться через реку и воспользовалась моментом. Бах! Ещё один удар Малификов по стене в паре сотен шагов от нас. Имперские маги успевают отразить мощное заклинание, и оно разлетается над рекой, распыляясь алыми молниями. Но тем временем чёрные квадраты пехоты елайцев приближаются к укреплениям, не обращая внимания на потери. Часть перебравшихся на наш берег врагов стягивается к пробитым дырам в обороне. Я вижу, как недалеко от нас к стене уже приставляют лестницы. прорываясь через обезумевшую, сражающуюся насмерть толпу, походя убивая несколько человек. Вокруг толчуя, давка. Наверху стены мало пространства для сражения, но все тонет в крови. Я чувствую ее запах, висящий в воздухе. Возле зубца стены, с внешней стороны которой прислонена лестница, стоит огромный татуированный елаец в рогатом шлеме. Здоровяк с обезумевшим взглядом размахивает топором на длинной ручке и никого к себе не подпускает, а в это время из-за его спины появляются новые и новые враги, которые, не щадя себя, бросаются в атаку. Перехватываю замах одного из этих воинов, проталкиваю его мимо и слышу позади него предсмертный крик. Передо мной оружие огромного елайца с хрустом врезается в кольчугу одного из наших воинов и проламывает грудину несчастного. Я бросаюсь вперед, уклоняясь от удара здоровяка, рубящего наотмашь, пытаюсь пырнуть его, но он оказывается неожиданно быстрым и отбивает выпад закованной в стальную перчатку рукой. «Хра!» орёт он, снова взмахивая топором, но на этот раз его движение сбивают два арбалетных болта, пущенных почти в упор. Они заставляют елайца отступить на шаг, и тут уж я не мешкаю. В мгновение ока оказываюсь рядом и с размаху вгоняю короткий меч в грудь врага. А затем, выдернув оружие, огибая упавшего на колени противника, подхватываю его топор на длинные ручки, широким ударом упуская его на голову только показавшегося над зубцами врага и отправляю его в долгое падение. По пути солдат сбивает несколько человек, и они летят к земле. «Отлично! Мне же проще!» Упёршись пяткой рукояти в крестовину, я напрягаюсь, отталкиваю лестницу, и она, замерев в воздухе на пару мгновений, летит к земле. — Есть! — Защищайте провалы! — ревёт кто-то из сотников снизу, размахивая здоровенным мечом бастардом. — Не дайте им проникнуть внутрь! Словно в ответ на его слова к ближайшему пролому устремляются десятки элайских воинов. Потрясая оружием, и вопя словно бешеные, они проскакивают через него и бросаются в атаку. Первых удается убить без проблем. Вторую волну просто расстреливают арбалетчики, но с каждым ударом сердца врагов становится все больше. Через пробитое укрепление к внутренней части стен стягиваются все новые вражеские воины, и таких брешей в защите больше десятка. А летающие над крепостью и резервами Кейласы сильно отвлекают наших магов. «Лучники!» «Товсь!» — слышу я, и плотный залп стрел выкашивает новый отряд врагов, пытающихся прорваться за стену. «Нужно забаррикадировать пролом!» — орёт кто-то, и тут случается непоправимое. Чернокнижники что-то делают, и от их позиции сплетаясь с разных точек, вырываются толстенные алые жгуты энергии. Огибая своих воинов, они соединяются в возле укреплений неподалеку от нашего участка стены — сплетаются вместе, и мощным рывком, которые не могут остановить совместные усилия даже двух десятков магов, бьют по пролому. Жуткий грохот перекрывает шум сражения на укреплениях. Колдовство Малификов разрушает участок стены. Камни вековой кладки разлетаются в стороны, словно пущенные из катапульт. Они сносят десятки людей. Все вокруг затягивает пыль, а темная энергия и не думает останавливаться. Рвется вперед, прокатывается по рядам защитников, разветвляется, пронзает людей насквозь, разрывает их, испепеляет. Будто огромная молния проносится по нашим позициям внизу, разносит в клочья несколько требушетов, убивает воинов империи и освобождает огромное пространство, превратив его в братскую могилу, залитую кровью. А еще через миг на внутренней стороне укреплений показываются фигуры в темных балахонах. Они что-то делают, и над землей, преломляя воздух, с гулким звуком проносится едва видимая волна. Она обволакивает относительно уцелевших мертвецов, и они рывком встают, подхватывая ближайшее оружие, а затем в полном безмолвии направляются к спешащим резервам. Некроманты! Елайцы пользуются нашим замешательством, и в пробитую брешь устремляется настоящая лавина из людей. А я, обернувшись на ряды нападающих, успеваю заметить только яркую алую вспышку, летящую в нашу сторону. Даже не осознавая до конца, что делаю, за долю мгновения вызываю вокруг себя кокон воздушного щита и... Бах! Все вокруг меркнет. Свет исчезает. Из-под ног выдергиваю опору и я чувствую, что куда-то лечу. Удар. Снова свободное падение, звон в голове. Хрясь! О, проклятье! Хриплю я, не понимая, что происходит. Во рту чувствуется металлический привкус. Все тело ломит, и несколько мгновений я просто лежу, пытаясь осознать случившееся. Наконец, моргнув, я привожу зрение в порядок и вижу выше обугленный участок стены, на котором мы держали оборону. Верхней части укреплений почти нет. Все превратилось в мешанину раздробленного камня и остатков людей. Меня спас щит. ехилайские гниль, там же были наши! Неужели...» Неподалеку валяется вражеский воин, весь окровавленный, с оторванной рукой и переломанными ногами. Он воет от нестерпимой боли. Еще чуть дальше остатки алебарды, которого я узнаю по доспеху, и мертвый Хенрир, от которого осталась лишь голова, да верхняя часть торса. В ушах звенит, я понимаю, что должен чувствовать страх, ужас, сострадание, но эмоции будто задвинули на задний план. Они отдаются во мне лишь едва слышимыми эманациями. а, -а, -а! Имперцы, в кулак!» Я понимаю, что какое-то время был оглушен, но сейчас звуки нахлынули на меня водопадом, возвращая к реальности. Запах гари, ломота в мышцах, боль в голове, ноющие плечи, кожа горит, будто меня запихнули в жаровню. Ощущения наваливаются одновременно, но я понимаю, что нельзя просто лежать. Вскакиваю на ноги, подхватываю меч, который не выпустил во время падения, дико озираюсь по сторонам. За стеной кипит яростная схватка. Часть наших резервов вступают в бой с прущими валом-елайцами. Часть имперских воинов сражается с кейласами, которые носятся в небе, постоянно нападая над зазевавшихся солдат. Большая часть магов на нашем участке сосредоточена на противостоянии им. Оставшиеся, как могут, защищают отдельные группы солдат своей магией. Вокруг творится настоящий хаос. На меня несутся сразу десять мертвецов. Ничего, Хэлл, ничего. Просто успокойся. Твоя магия при тебе, твое умение... Куклы не успевают добраться до меня, а я не успеваю настроить восприятие или даже прикинуть, каким заклинанием по ним жахнуть. С диким грохотом в паре шагов от меня проносится отряд кавалерии. Они возникли будто ниоткуда, хотя на самом деле из-за спины и я просто не услышал за шумом битвы и растоптали мертвецов до кровавого фарша, снесли еще пару десятков пеших елайцев, развернулись и проскакали обратно. «Не зевай, парень!» это один из кавалеристов, задержавшись возле меня. «Давай к требушетам, быстрее!» Мужчина поднимает, забрала шлема, и я секунду смотрю на него, пытаясь осознать реальность, а потом из горла вырывается непроизвольный смех. «Это Роб! Мой старший брат! хорош его забери! Как же хочется стиснуть его в объятиях! Как же я рад его видеть!» Он хмуро смотрит на меня и, разумеется, не узнает. «Ты что, идиот? Чего ржешь?» «Давай к требушетам, их надо защищать!» Он не видит, что происходит позади. Не видит, как сверху, растопырив когти и поведясь на блеск его, слегка заляпанного кровью доспеха, приближается кейлаз. Не слышит, как отделившиеся всадники, которые должны были охранять сына самого генерала Слейта, выкрикивают предупреждение и скачут обратно. Твари вот-вот вцепятся в брата и... «Я замахиваюсь, что есть сил!» Брошенный мной меч пролетает в какой-то жалкой ладони от головы роба, заставляя его вскрикнуть. Сила магии, которую я вливаю в мышцы, чтобы усилить бросок, позволяет метнуть оружие куда дальше, чем обычно. На тридцать с лишним шагов. Крутанувшись и сверкнув в свете солнца, клинок острием влетает в глазки эласа, пробивая плоский череп твари насквозь. С диким клёкотом, полным боли, чешуйчатый летун переворачивается в воздухе через голову. Он проносится в паре шагов от брата, хрустя костями и ломая крылья. С грохотом падает на землю, прокатывается по ней и замирает. Роб, замерев, смотрит то на мёртвого Келаса, то на меня расширившимися глазами. «Ты... ты...» Брат не может закончить фразу, и я, не удержавшись, картинно кланяюсь. «Всегда рад помочь, милорд. Но вы бы всё же смотрели в оба». А затем подхватываю валяющийся рядом чужой меч и бегу к ближайшим мертвецам, которые уже устремились в нашу сторону.